чарик. Я пытался. Я и впрямь пытался понять Кингу и простить, но в память впечаталась картина «Двухнедельная Аля, моя доченька, которую засыпает листьями». Эта картина стояла у меня перед глазами, когда я засыпала, когда просыпался. Боже правый, что же это за мать, которая способна совершить такое? И можно ли эту женщину вообще называть матерью? Я понимаю, она сошла с ума, но... «Послушайте, что-то вроде окна жизни есть, кажется, в любой больнице, и в бытгоще тоже, не так ли? Тысячи бездетных пар ждут своей очереди на установление, особенно когда речь идет о здоровых и хорошеньких малышах, как моя Люся. Разве Кинга не могла отдать ее? Зачем же ее было убивать? Люди порой совершают убийство в состоянии аффекта, я знаю об этом, но она-то убила хладнокровно. Ведь этот ребенок не раздражал ее постоянным плачем или чем-то в этом роде. Она сама говорила, а Люся лежала тихо и глядела на меня широко раскрытыми глазами. Как она могла? Как она могла сделать это? Нет! Но Больше я не смогу притворяться добрым самаритянином. Пусть Ася делает вид, что дружит с ней, если может играть эту роль после всего услышанного. Возможно, она более же, чем я. Нет, не пойду я больше на Домбровского. Пошло оно все. Статья была готова. Нужно только еще выбрать фотографии... Начелка Тихаса поручил одному ловкому попараться Вот Кинга на коленях у маленькой могилки, грустная. Снимок сделан в профиль, нелегко будет узнать лицо и четкая позолоченная надпись на белом мраморе. Алюся Круль прожила две недели. Можно взять и вот этот снимок, на котором Кинга с улицы глядит пустые окна своей квартиры на Домбровского. Разумеется, все фотографии сделаны украдкой, чтобы женщина вышла на них естественно. Избавь нас, Бог, от постановочных фото. И вот она. Минута славы. Хотя нет, нужен еще подходящий заголовок, трогательный, привлекающий покупателей, но без дешевой сенсации. Может, вот так? Я убила маленькую дочку, как жить дальше? Неплохо, но не совсем то, что надо. Поразмыслив несколько минут, Тася наконец, придумала гениальное название. Она убила маленькую дочку, такая трагедия может случиться с каждой. Да. Длинного это немного, зато все под теме, и звучит не обвиняюще, а предостерегающе, Внимание привлекает. А тут еще фотография колена преклоненной кинги. М -м -м. Люди будут читать и плакать, и будут лучше следить за своими женами, дочерьми, сестрами, подругами. Ради этого статья писалась, не так ли? Ради премии бабок тоже, но ведь это не главное. Журналистка скопировала материал на диск и отослала непосредственно главреду скандал в самой грязной бульварной газете страны. Только эта жалкая газетенка может обеспечить истории Кенги самую широкую огласку. «Э, Яцк, у меня для тебя кое-что есть. Э, не материал, а конфетка. Исповедь дето-убийца», убийца бросила она с порога, даже не здороваясь. Мужчина около пятидесяти, с острым, как у акулы, взглядом, точь-в-точь -точь такой взгляд бывал порой у Аси но глаза у нее были не такие пропитые, взглянул на одну из самых плодовитых своих корреспонденток с нескрываемым желанием. Нет, объектом его желания не была Иоанна решка, он предпочитал материал, конфетку, как она выразилась. А уж от слова убийца Яцек Сондер был готов слюнки пустить. «Давай», — отозвался он, и когда файл с текстом открылся на мониторе компьютера, стал пожирать глазами строчку за строчкой. Ася ждала, затаив дыхание. Она знала, что текст хорош, очень хорош. Но достаточно ли в нем скандальности, чтобы заинтересовать этого парня? «Материал авторизован?» Спросил он, окончив чтение. «Необходима авторизация. Тема слишком тяжелая, чтобы печатать это без согласия заинтересованного лица». «У меня есть диктофонная запись. Я переписала все слово в слово. Она воспроизвела для него на диктофоне последние минуты разговора, «Опиши это! Запиши каждое мое слово! Быть может, моя история спасет хоть одну мать, хоть одного ребенка! Пускай смерть алюся не будет напрасной! Опиши это!» Прозвучав в зарешеченном кабинете, голос Кинги умолк. Яцек Сондор посидел минуту, раскачиваясь на стуле, и, сложив руки на затылке, сверляв взглядом потолок, наконец процедил. «Это чертовски хороший материал!» «Мы дадим это на первой странице в ближайшие выходные, если уж сама мамаша нас об этом просит, даже умоляет. Отличная работа, Ася. И впрямь отличная. Сколько ты за это хочешь?» И глазом не моргнув, он согласился на сногсшибательную шибательную сумму, которую потребовала журналистка, и пропустил мимо ушей ее слова. «Половину я дам кин, я она бедна, как... ну, как бездомная». Выписав чек, он поставил на нем размашистый автограф и протянул бумагу Аси — Мысленно он был уже где-то далеко. А когда журналистка, счастливая как никогда, побежала в банк, чтобы реализовать чек, он нажал на кнопку внутренней связи и бросил в секретарше. «Вызови ко мне Адама. У меня для него работа». Когда Адам явился, это был тот самый парень, который делал для Аси фотографии Кинги, главреду даже не пришлось никуда его отправлять. «Есть у тебя фотка этой девки, которая убила ребенка?» Например, где она идет по улице, лучше всего у ее дома. Адам широко улыбнулся. Разумеется, снимки у него были. Свою работу он умел делать не хуже, чем Ася свою. Кингу он сфотографировал столько раз, что ее портретов хватило бы на фейсбучные странички всех жителей Польши. Его шеф открыл на мониторе папку и несколько минут просматривал фотографии одно за другой, наконец он ткнул пальцем в монитор. Вот это годится. На снимке Кинга шла прямо на объектив фотоаппарата. Ее лицо было отлично видно, особенно если сделать кадрирование. Еще больше Яцику Сондеру понравился фон. Послевоенное здание и вывеска с названием улицы. Каждый, кто пожелает найти Кингу Круль, отправится на улицу Домбровского в Варшаве. Глафред Скандалов надеялся, что вскоре Кинга станет звездой всех масс-медиа Польши, новой знаменитостью, достойной преемницей Каролины М., известная убийца из Селезии. Уж он-то сондор об этом позаботится. Держи эти фотки на нескольких носителях, а не на вес золота. Когда будет огласка, она наверняка попытается куда-то скрыться, и тогда эти фотки нам весьма пригодятся. Эта тема должна кормить нас много недель, если не месяцев. Понятно, шеф. Адам снова широко улыбнулся, уже прикидывая, сколько же он в итоге заработает на одном, единственном, достаточно простом заказе, и улыбнулся еще шире. «Сделай для меня кое-что», — пробормотал шеф, всматриваясь в выбранную фотографию. Это Кинга выглядит какой-то грустной». «Она на всех кадрах грустная», — заметил папарацци. «Она вообще кажется какой-то сломленной». Хм, а зачем же нам тогда фотошоп?» — спросил Глафред, и это был риторический вопрос. «Я хочу, чтобы она улыбалась. Слегка. Уголком рта, так. Ехидно. — Но проблем, шеф, хочешь — получишь. И через полчаса Яцек Сондер действительно получил фотографию своей мечты, портрет убийцы, довольный тем, что она совершила. Он похлопал парня по спине. — Выпишу тебе премию. А я сейчас проваливаю, мне надо подумать. И когда Адам ушел не менее радостный, чем и он час назад, Сондер открыл файл с ее текстом и проворчал. «Черт! Что за мелодрама? Поддадим-ка жару!» И, улыбаясь так же ехидно, как Кинга на переделанной фотографии, начал переделывать текст. Ася была не так глупа, чтобы полностью доверить репортаж шефу. Она намеревалась держать руку на пульсе, то есть получение вознаграждения до конца, то есть до первых экземпляров газеты, еще теплых, пахнущих типографской краской, только что взятых с печатного станка. Хм, но шеф был не только хитрее нее, но и намного безжалостнее и алчнее. Кингу он мысленно прозвал «сучья стерва». Ее рассказ его ничуть не тронул, на четкий посыл, который эта история с самого начала несла, было наплевать. Какое ему дело до судеб каких-то баб, которые могут прикончить еще десяток маленьких ублюдков, а могут ведь и не прикончить? Астрономическая прибыль от продажи подрихтованные истории гораздо важнее. И он лично направился в типографию и отдал ответственному ночной смены распоряжения. В первые пять тысяч экземпляров пусть идет вот этот вариант статьи. Он дал ему в руки компакт-диск, отмеченный цифрой 1. Как только Ася Решка утащит себе несколько первых экземпляров, она наверняка это сделает, отправишь остаток в какую-нибудь дыру, куда-нибудь в бещады, остальной тираж, напечатаешь вот с этим вариантом. И он вручил мужчине такой же диск, подписанный четкой цифрой два. Тот кивнул, не вдаваясь в подробности. Такое распоряжение не стало для него неожиданностью. К махинациям с текстами редакции бульварной газеты уже прибегало не раз. После этого Яцек Сондерс, чувство выполненного долга, отправился домой. Печатные станки были приведены в движение, и судьба Кинги... Начала вершиться. Глафред был прав. Ася еще ночью прибежала в типографию, дрожащими от возбуждения руками схватила первый экземпляры скандалов. Вот. Вот она, ее статья. Красивая фотография грустной женщины, могила ребенка, трогательное название, не менее трогательный текст. Прижимая к груди газету, которая должна была стать ее пропуском на раздачу премии лучшим журналистом года, она прежде всего отправилась на Домбровского, чтобы поделиться своей добычей с Кингой. В окнах Кинги было темно, должно быть, она опять работала допоздна и полумёртвая легла спать, не дождавшись газеты, но Ася положила один экземпляр на коврику у её двери. Рано утром Кинга прочёт свою историю, может быть, наконец почувствует облегчение, искупление вины ну что-то наверняка почувствует. И вернувшись к себе, Ася открыла шампанское и тут же выпила полбутылки. Она заслужила праздник. Статья была классная, и она, и она Решка тоже классная, — Может, даже лучше, чем статья. Приложив ухо к двери, Кинга ждала, когда журналистка оставит газету на коврике и уйдет. Ей не хотелось читать в присутствии кого бы то ни было. Ей вообще не хотелось читать. Но все же она подняла газету, вернулась в прихожую, включила свет и... Первый шок. Она, Кинга, у могилы Алюси. Кто ее там сфотографировал когда? До того, как она рассказала Асе всю свою историю или после. Ну какая разница? Смутное предчувствие, что разница все же есть, пульсировало у женщины в висках, но она была слишком уставшей и взволнованной, чтобы подумать об этом как следует. Она прочла заголовок раз, второй. Звучал он ужасно. Особенно первые слова. Она убила маленькую дочку. Подзаголовок все объяснял, но все равно было больно. Очень больно. Она надеялась, что если окажется тактичнее, ну... Что ж, видимо, для нее выгода важнее всего. Статью целиком Кинга не в состоянии была прочесть. Вот начало их странного знакомства, журналистка и бездомная, дальше шла стенограмма их разговора в тот памятный вечер четверга. А если сдержала, слово не пропустила ничего. Оканчивалась статья словами Кинги, ее призывом «Опиши это». Глаза женщины наполнились слезами, она вновь вспомнила о дочке, вспомнила о ее голубых глазах, глядевших на мать со спокойной серьезностью. «Моя милая крошка, если этим мы спасем хоть одного малыша, хоть одну женщину...» Устав от плача, она заснула уже на рассвете.